Глава 5. Командор Аспер по его собственному определению был человеком из народа. Шешковатая голова его почти совсем облысела, лишь оставшиеся на затылке длинные волосы жеденькими сосульками спускались до плеч. Сорочка давно нуждалась в стирке, к тому же он гнусавил. Не хочу хвастаться, торговец мало. — говорил он, вышагивая рядом с Мэллоу по дорожкам сада. — Но в моем лице вы видите не кого-нибудь, а просто первого гражданина государства. Вот что значит «командор». Это мой единственный титул. Казалось, ему самому страшно нравится все, что он говорит. — Именно это, — продолжал он, — Как ничто другое связывает наш народ с народом Академии. Я чувствую, как вы радуетесь благам республиканского строя. Безусловно, командуор ответил Мейло торжественно. Позволю себе заметить, что как раз в этом мне видится надежда на мир и дружбу между правительствами и народами наших стран. О, да, мир и дружба. «Это замечательно!» Физиономия командора озарилась сентиментальной улыбкой, отчего же деньки и патлы на затылке зашевелились. «Хочу заверить вас», — продолжал он, «что никто на периферии не принимает так близко к сердцу идеалы мира, как я». «С полной ответственностью могу заявить, что с той самой поры, как я сменил своего августейшего отца на посту руководителя государства, у нас воцарились мир и благоденствие. Может быть, и не следовало говорить вам об этом? Возможно, это прозвучит нескромно». Он театрально прокашлялся. «Но мне говорили, что мой народ, вернее, Мои сограждане называют меня Аспером, горячо возлюбленным. Мэллоу с любопытством рассматривал хорошо ухоженный сад. Казалось вероятным, что в темных уголках за густыми зарослями прячутся вооруженные охранники. Но его внимание привлекло другое. Высокие массивные обитые сталью стены, окружавшие сад, были не так давно укреплены. — Что-то не ввязалось это с репутацией народного любимца. — Какая удача, — сказал Мэллоу, — что я имею дело именно с вами, командор, а не с деспотами и тиранами окружающих миров, среди которых и в помине нет просвещенных монархов. Да их, пожалуй, никто не зовет горячо возлюбленными. «Неужели — Неужели? — скричал командор с напускным удивлением. «Да — Да-да! — сказал Мэллоу. И все потому, что они не думают так, как вы, о счастье своих народов. Я просто уверен, что вы без устали заботитесь о благосостоянии своих сограждан. Командор, довольно улыбаясь, не отрывал глаз от посыпанной гравием дорожки сада, а немедленно шли вперед. Мэллоу вкратчиво продолжал. — Командор! До сегодняшнего дня отношения между нашими странами сильно страдали из-за того, что ваше правительство применяло ограничения к нашим торговцам. Мне кажется, что именно вы давно понимаете преимущества свободной торговли. Свободной торговли? испуганно пробормотал командур. Да, да, свободной торговли. Мы должны понять, как просвещённый трезвомыслящий человек, что она была бы выгодна для обеих сторон. У вас есть кое-что, что нужно нам, а у нас что-то, что нужно вам. Речь идёт всего на всего о взаимовыгодном обмене, который обеспечил бы ваше процветание. Такой просвещённый правитель, такой друг народа, как вы, Доэр не нуждается в объяснениях, почему и насколько это важно. Надеюсь, я не оскорбил ваших чувств таким предложением. Ну что вы? Конечно, нет. Я понимаю. Но всё-таки в голосе командура появились отечески-укоризненные нотки. Ваши люди частенько вели себя опрометчиво, даже неразумно. Что касается лично меня, то я всей душой за торговлю. Она просто-таки необходима нашей экономике. Но не такая, как вы предлагаете. И потом я здесь не хозяин. Я ведь просто выразитель, если можно так сказать, общественного мнения. Мой народ не желает принимать торговлю А где то в пурпуре и золота. Мало остановился. Вы имеете в виду то, что наша торговля сопровождается обязательным введением нашей религии? Конечно. Это же было всегда и везде. Вы наверняка знаете, что случилось на Осконе 20 лет назад. Сначала ваши продали там кое-какие штучки, а потом Потребовали обязательного присутствия миссионеров, потому что без них эти штучки не работали. Ну и понастроили всякого разного. Храма здоровья, или как они там называются. Ну вот. А потом пошло, поехало. Открыли религиозные школы, служителям культа дали особые права. И что в итоге? А? А скон теперь... пешка в системе академии и верховный магистр, извиняюсь за выражение. Своя нижняя бельё, наверное, не имеет права считать личной собственностью. Нет, нет, вы не уговариваете. Наш народ народ свободный и гордый. И это он не примет никогда. Я не собираюсь предлагать вам ничего подобного. Спокойно возразил Мэллоу. То есть? Я мастер торговли. Единственная моя религия — деньги. Весь этот мистицизм и фокусы-покусы миссионеров я сам не терплю. Искренне рад, что в вашем лице нахожу единомышленника. Очень, очень рад, что мы хорошо понимаем друг друга. Командор тоненько захихикал. «Хе-хе-хе-хе-хе! Неплохо сказано! Хе-хе-хе-хе! Ей-богу, Академии давно следовало прислать вас!» Он по-товарищески потрепал торговца по могучему плечу. «Однако, мой друг, вы мне сказали не все. Чего вы не предлагаете, я понял». Но что же вы в таком случае предлагаете? Только одно нескончаемое богатство и процветание, командуор. Командор шмыгнул носом. А что делать с богатствами? Моё единственное богатство любовь народа. Она у меня есть. И больше мне ничего не надо. Ну, одно другому не помеха. Можно ведь одной рукой загребать золото, а другой народную любовь. Ну, если так молодой человек. Да это было бы очень очень недорно. Только как же это делается, а? О, командор, для этого есть масса способов. Так много, что просто трудно выбрать. Ну, скажем, предмет роскоши. Вот тут у меня с собой есть одна вещица. Майло вытащила из кармана куртки плоскую длинную цепочку из блестящего металла. Это что такое? Видите ли, нужно на ком-нибудь показать. У вас тут есть молодые девушки. И ещё нужно большое зеркало в полный рост. Хм. Ну, Давайте тогда пойдём в дом. Командор назвал своё жилище домом, однако уместнее было бы назвать его дворцом. Тем не менее, от острого взгляда Мейлоу не укрылись кое-какие мелочи, позволившие ему сделать вывод, что дом командора был ещё и его крепостью. Дом стоял на холме, весь город лежал внизу под его стенами. а стены дома были основательно укреплены. Все подходы к дому охранялись, и вообще композиция постройки говорила сама за себя. «Да уж», — подумал Мэлу, «как раз такое жилище лучше всего подходит Асперу, горячо возлюбленному». В комнату вошла молодая стройная девушка. Она низко поклонилась командору, Торт пояснил Мелову. Одна из служанок командорши подойдёт? Вполне, улыбнулся Мелов. Под пристальным взором командора Мелова подошёл к девушке и обернул цепочку вокруг её тонкой талии. "Это всё?" скептически прогнусавил командор. "Будьте так любезны, командор. Опустите, пожалуйста." занавески. Девушка, прошу вас, там около пряжки маленькая кнопочка. Нажмите её. Да не бойтесь, это не страшно. Девушка сделала так, как сказал Меллоу, взглянула на свои руки и ахнула. Фигурка от талии до головы озарилась мягким сиянием. Вокруг головы свечение напоминало корону. словно кто-то снял с неба звезду и прикрепил к её платью девушка подошла к зеркалу и затаив дыхание любовалась своим отражением а теперь наденьте вот это сказал малоу и подал девушке ожерелье из невзрачных на вид камешков девушка надела ожерелье и каждый камешек в нём отразив сияние исходившее от пояса загорелся своим огнём Нравится? с улыбкой спросил Меллоу. Девушка не ответила. За неё говорили сверкавшие восторгом глаза. Командор махнул рукой, и она с явной неохотой нажала кнопку. Сияние погасло. Сняв поясы и ожерелье, она с поклоном передала их Меллоу и ушла, унося с собой память о чуде. Это вам, командор. смиренно передавая командуору украшение, проговорил Майло: "Для командорши. Скромный подарок от академии". Хм. Командор Арошинa вертел в руках пояс и ожерелье, как бы взвешивая их. "А как они устроены?" Майло пожал плечами. "Вопрос не ко мне. Я не специалист. Хочу только Вот что подчеркнуть, для того чтобы эта красота действовала, вам не понадобятся священники. Хм, да, но в конце концов это всего-навсего бабские побрякушки. Мне-то они на что сдались? Разве на этом можно сделать деньги? Скажите, командур, у вас бывают балы, приёмы, банкеты, что-нибудь в этом роде? — Да, конечно, — нехотя признался командор. — Вы же понимаете, что любая женщина станет мечтать о таких украшениях. Можно запросить тысяч десять, как минимум. До командора наконец дошло. — Ага, — крякнул он и хитро улыбнулся, потирая руки. — Да. А поскольку батарейка, питающая эти украшения, бодро продолжал Майло, действует не более 6 месяцев, её придётся довольно часто менять. Скажем так, сегодня мы в состоянии поставить столько украшений, сколько вы в состоянии приобрести по цене 1000 за штуку. В уплату нам желательно получить на такую же сумму чугуна. Тем самым ваша выгода составит девятьсот процентов. Командор поглаживал жидкую бороденку и сосредоточенно подсчитывал в уме. Наконец он обрадовался. — Черт побери! Я представляю, как бабы передерутся из-за этих безделушек. А я нарочно буду продавать понемножку, чтобы они побесились на славу. Хе-хе-хе-хе-хе. — Ну, не сам, конечно, буду продавать. Это исключается. Мэллоу пришел ему на помощь. — Да, конечно. Все можно подать как изделия мастерских, которых на самом деле не существует. Зачем же вам лично? Вы правы. Только так. Кроме того, командор, мы имеем возможность поставлять вам полные комплекты бытового оборудования. Прекрасные печи, которые жарят мясо за две минуты. ножи, не нуждающиеся в заточке, мини-прачечные, помещающиеся в обычной ванной, посудомоечные машины, автоматы, полоткёры, пылесосы и всё что угодно. Вы только представляете себе, как возрастёт ваша популярность в народе, когда вы, именно вы, сделаете эти прекрасные, удобные вещи доступными для людей. Подумайте, сколько можно накупить на полученные доходы покупателям всё это обойдётся намного дороже а знать сколько вы заплатили им вовсе не обязательно ещё раз напоминаю никаких священников и все будут счастливы кроме вас вроде бы вам-то какая выгода не понимаю такая же какую извлёк бы любой торговец по законам академии Я и мои люди получим половину суммы, вырученной от продажи. Вы купите то, что я предлагаю, и меня это вполне устроит, вполне». Командор с явным удовольствием на физиономии размышлял. «Да, да, конечно. А что бы вы хотели взамен? Чугун?» «Чугун очень бы устроил, а также уголь». бокситы не отказались бы и от магния. С удовольствием приобрели бы дерево твёрдых пород, табак, перец. Хм, неплохо, неплохо. Думаю, да. Кстати, есть ещё предложение. Я мог бы помочь вам в переоборудовании ваших предприятий. Каких? Ну, возьмём, к примеру, стали обрабатывающие заводы у меня с собой есть исключительно удобные компактные устройства для обработки стали, которые позволили бы вам удешевить её производство и обработку раз в 100 если вам угодно, я готов продемонстрировать устройство в действии у вас в столице есть сталеобрабатывающий завод уверяю вас, это займёт совсем немного времени Это можно будет устроить, торговец Майло. Можно. Но только завтра, завтра. Вы отужинаете со мной в удовольствие, но моя команда пусть все приходят, махнул рукой командуор. Это будет нечто вроде символического братания наших народов. А мы с вами ещё поболтаем. Только он нахмурился. Никаких религиозных штучек. Не советовываю рассматривать моё приглашение и личную приязнь как возможность проникновения в Карелию ваших миссионеров. Командор Сухата звался Малов. Даю честное слово, что религия не имеет никакого отношения к сделке. Вот и славно договорились значит кораблю вас проводят